ты пахнешь больницей. Дай угадаю. Рак печени. Метастазы? Мне жаль, братан. Книгу? Ты типа писатель? <рисква> а про кого книга? Графт? Да. Нет. Ты удивишься, но татуировки не обязательно должны что-то значить. Тюремные, да. Зэки чуть-чуть ебанутый на символизме и прочем. У них тело, Главный документ у них с этим строго. Но в остальном... Вот свои первые татухи я вообще делал на наобум. Особого смысла в них не было. Я был маленьким пиздюком и хотел что-то сделать со своим телом. Самое первое вот это. Показывает надпись на левом предплечье поверх ведвящихся вен. Красивый каллиграфический шрифт. «Колми Ишмаэл». Да, знаю, банально чё, но я же это... Не претендую, братан.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 Это моя благотворительность. И желающих много, поверь. Но я, как видишь, выкрутился, чё. Превратил буквы её имени в витки колючей проволоки. Изгнал её из своего тела на символическом уровне. Вопрос. Ух, ёпт, поверь, братан, ты не хочешь слышать об этом. Представь себе самые ебанутые отношения в истории и умножь на ебучий квадриллион. Причём я ведь не уникален.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 Это всего лишь химическая реакция. Боль – это шлюз в стволе мозга. Набор синапсов. Серьезно, братан. Вопрос. А, да-да, прости, братан. Графт, ты ведь про нее книгу пишешь, да? Если кратко, ёбнутая была наглухо. Так и запиши там у себя. Смеется. Смех у него тяжелый, низкочастотный.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 И вроде он весь из себя такой спокойный и умиротворённый. Но мы-то с тобой знаем, братан, что тигры, сука, опасные блед существа. Вот и Саше было так же. Она пришла ко мне однажды свести татуху. И я сразу всё про неё понял. По запаху. Она вошла и как бы заполнила собой всё пространство, сук Не в том смысле, что от неё воняло. А знаешь, типа, на больном символическом уровне.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 Появилась где-то за год до. До того, как начался весь этот ёбаный пиздец. Как-то сама собой появилась. Хрупкая такая, знаешь, тонкие запястья, схвати и сломаешь. Марина хвостом за ней ходила. В смысле, за Сашей. Вот прям как утенок за мамой. Они же еще похожи были внешне, как сестры, и все шутковали, что, мол, это их любовь, это такая, знаешь, изощренная форма нарциссизма. Странная пара.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 Я, братан, сейчас говорю о другом уровне служения, когда растворение в другом человеке по уровню более похоже на растворение в серной кислоте. Я, сук видел все это. Так себе зрелище. Что не спроси у нее, ответ всегда один. Марин, а что ты делаешь завтра? У Саши выставка, я буду готовить экспонаты. Марин, ты куда? Надо съездить на Никитский.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 Они, сук чуть ли не насмерть подрались однажды. Она его бутылкой по голове ухуячила, а он ее с ноги в живот. Еле разнял. Я этому пидору потом по-тихому сказал, что башку его турецкую как арбуз раздавлю. Если еще, сук хоть раз услышу, хоть одно слово в адрес Бэмби. Егор.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 Говорил Костя, пока я старался не смотреть на его губу. Его там делают из молотых грязных носков. И это почти не шутка. А вот в чёрте кофе что надо. Эспрессо вообще адский. В хорошем смысле. Крепкий став. Какие странные названия у вас тут. Памятник сыру. Чёрт. Это ещё что? Знаешь, как называется здание, в котором мы сидим? Мышеловка. Бывший завод по производству мышеловок и шпингалетов.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 Чтоб впредь знал, что любая дыра в системе может быть ловушкой. И не лез ни в свое дело. Костя усмехнулся. А ты что думал? У него? Он показал пальцем в сторону кабинета шефа. Затем постучал пальцем по виску. IQ за 180. Не шути с ним. Кроме того, в каждый комп встроен контроллер трафика. Шаг влево, шаг вправо, и тебя отрубают от сети. Первое, что бросалось в глаза – крайняя закрытость, герметичность компании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 Ивана Ильича и охранника Борю, с которым мы очень подружились. Со всеми остальными я в общей сложности перекинулся максимум двумя стами словами. Я снял, а позже, через три года купил, квартиру недалеко от офиса компании и каждое утро ходил на работу и обратно пешком. Я тщательно продумал свой маршрут, чтобы, не дай бог, не заблудиться. Я знал, что ходьба полезна для сердца, и каждое утро, если верить Шагомеру, проходил 4, 700, и 5 километров 100 метров обратно. Лишние 300 метров на обратном пути – это мои заскоки в магазин за продуктами. Пункт 1 – молоко, пункт второй сыр, пункт третий шведские хлебцы, пункт 4 – шоколадки киткат, пункт пятый замороженная овощная смесь, пункт шестой креветки, пункт 7 – остальное опционально. И за 10 лет, 4 месяца и 20 дней –